Вбежавшая в покой Владыке Органиль бросилась в его объятия. Отец, Равенян крепко прижал к себе дочь, затем чуть отстранился, оглядывая лицо, обнаженные плечи и руки. Нет ли синяков? Со мной обращались со всем почтением, поспешила уверить его дочь, и уважением. Благословенны будьте Каскарты, воскликнул Владыка. А у меня есть для тебя хорошая новость. Идем он отвел ее в зал немертвых все так же светился мох в подстилках и на стенах все так же лежали тела бездвижно дыша размеренно и неглубоко но что-то изменилось лица перестали выглядеть заострившимися на щеках спящих появился румянец пораженная эльфийка остановилась у ложа тирана и эль. Та, казалось, пробуждающаяся, вот-вот вздохнет, откроет глаза, легко поднимется, протянет руки к любимым. — Что произошло, Дани? — Мы не знаем. Катаклизм в земных недрах, уничтоживший часть их и развеявший завесу. Как бы то ни было, магия наших соотечественников перестала истекать из них вместе с жизнью. — И как скоро они очнутся? — обрадованно спросила Аргниэль опустилась на колени перед матерью, бережно поцеловала в лоб и закрытые глаза. Снизу вверх посмотрела на Рвеняна. «Когда же, Дани?» Тот покачал головой. «Быстро не получится, они слишком истощены. Нам нужно как-то поддержать их, восстановить хотя бы начальный уровень манны, а для этого по-прежнему нужны артефакты». Арганиэль провела ладонью по волосам матери и поднялась повернулась к отцу. Уговор с мудрейшим о договоре лосурского короля и гномов драгобужья все еще в силе? Равенян не был клубцом и слишком хорошо знал свою дочь. Подобный вопрос логичнее было бы услышать из уст Дариана, но не ее. Где он? Осипшим голосом спросил владыка. Человек сказал мне, как найти то место, улыбнулась Арго. «Мы можем отправиться прямо сейчас». «Человек?» — нахмурился владыка. «Люди! Как жаль, что их стало так много на Тикреи!» Дочь отвела глаза. «Нам бы стоило кое-чему поучиться у них Дании». «Чему же?» — насмешливо спросил Равинян. «Чему мы можем научиться у них?» Арганиель посмотрела на спящую маму. Ее ответ был слишком тих, чтобы отец услышал «состраданию».